Глава восьмая. Обитаемый, необитаемый. На закате солнца мы подошли к необитаемому острову и неподалеку от него бросили якорь. К нам навстречу выплыл красивый катер. Я увидела издалека высокого человека в белой рубашке. Когда наши матросы привязали катер к корме, он поднялся на яхту, отказавшись от протянутых рук. У него были интересные волосы, черно-рыжие, перемешку. Мне сказали потом, что они натуральные. Он сел с нами ужинать. Дядя Юра очень старался, чтобы черно-рыжему на яхте понравилось. На столе стояли три вазы с черной крой. Икра была черной, но в каждой вазе немного разного цвета. Черно-серая, серая, золотистая. Я знаю, золотистая очень дорогая. Взрослые вокруг нее всегда колдуют. Мой папа обожает икру, до да неприличие. Он ради икры готов на преступление. Может быть, поэтому я принципиально икру не ем. Человек в белой рубашке смотрел на вазы с икрой в священном ужасе. «Угощайся!» «Угощайся!» — говорил ему дядя Юра, накладывая на тарелку гору золотистой икры. «Иранская! Самая вкусная!» Матиас, так звали немецкого владельца острова, занервничал. «Я съем что-нибудь другое. Все съем, только не это». «Почему?» «Я ее очень много переел в жизни», печально признался Матиас. «У меня от нее аллергия не проходит по несколько месяцев». Матиас говорил на ломаном русском языке. Чем больше он говорил, тем больше мне казалось, что он его окончательно сломает. «Это очень нехорошо, когда ты сначала очень бедный, а потом очень богатый», сказал Матиас, наклонившись ко мне. «Мой папа из Гамбурга дал мне только 800 долларов, когда я пошел сюда». Приглашаю вас после ужина ко мне на остров. У меня можно попивать чай, а потом еще раз поужинать. Кроме того, на острове хорошо спать. «Мы с Юлей останемся здесь», твердо сказал дядя Юра. «Для всех места хватит», сказал Матьяс. «Мы без вас не поедем». — сказал мой папа, обращаясь к дяде Юре. Матиас принялся его уговаривать, но дядя Юра не соглашался. Он хотел, чтобы мы спали у него на яхте. — Мы давно не виделись, — сказал он. — Хочется посидеть, поболтать. Матиусу вместо черной икры принесли русскую отварную картошку в мундире. Картошка дымилась, он стал есть ее с удовольствием. Дядя Юра начал спорить с моим папой. Он сказал, что все на свете предопределено. «Это научный факт!» «Ничего подобного!» — уплетал золотистую черную игру мой папа особое мнение. «Иван, это неприлично!» — заметила мама. «Ничего подобного!» — кричался папа, не слушая маму. «Хотя бы наполовину нам предоставлена свобода выбора!» В это время прибежал Клоп с пистолетом в руке. Руки вверх! Закричал он, целясь в Юлю. Депутатша стремительно подняла руки вверх. Вы тоже все! Кроме детей! Все взрослые подняли руки вверх, включая Матиаса и официанток. Это захват яхты детьми! Провозгласил Клоп. Вы наши заложники. Слушай мою команду! Вот вам веревка! Он вытащил из кармана катушку желтой веревки. Связывайте друг друга! «Дети берутся за оружие», — возбужденно сказал мой папа. «Это игрушечный пистолет», — успокоил взрослых дядя Юра, обращаясь преимущественно к Юле. «Игрушечный?» — хлоп навел пистолет на дядю Юру. Дядя Юра изменился в лице. «Вы будете нашими рабами, а мы — пиратами. Мы будем разбойничать на море!» Взрослые молчали. Мама посмотрела на меня, но я отвернулась. Я не знала, что ей сказать. Взрослые стали вязать друг другу руки, но руки у них дрожали и плохо слушались. Матиас вызвался всех связать. «Мне, как немцу, хотя я этого жутко стесняюсь, нравится ваша игра». «Это захват яхты, это не игра!» — крикнул на него Клоп. «Прислуга, на кухню!» Вся команда официантов и матросов со связанными руками повалила на кухню. Появилась Маринка со старинным арбалетом в руках. Она сняла арбалет у дяди Юры в каюте-кабинете со стены. Маринка села за стол, подперев кулаком лицо. «Взрослая жизнь особенно коротка», — сказала она. «Какая разница, умирать сегодня или завтра?» Матья словко связал руки самому себе. Клоп подошел к Юле и приставил пистолет к виску. «Что бы вы ни думали, что это шутка, я ее пристрелю», — сказал Клоп. «Что ты хочешь делать после смерти?» — задала Маринка депутатша свой коронный вопрос. «Я об этом не думала», — ответила депутатша, обрадовавшись парламентской возможности что-то обсудить. «Скорее всего, я запретила бы райские кущи. Это разлагает население». Я бы создала в раю трудовые лагеря под девизом «Труд и воля». «Стреляю!» — сказал Клоп. «Клопик, миленький, пожалуйста, пожалей меня. Я круглая сирота. Я из простой рабочей семьи. Мой папа бил мою маму и ругался запрещенными думой и словами. Моя мама — учительница начальных классов, — започитала Юля и горько заплакала. Я смотрела, как она плачет. Я думала о том, как легко стать бесчеловечным с пистолетом в руке. Мой папа особое мнение сказал с болью в голосе. «Вот оно, новое поколение. Кого мы воспитали?» Мама со связанными руками прижалась к нему, ища защиты. «Взрослые вызывают у меня презрение», — заметил Клоп. «У меня тоже», — хихикнула Маринка. Подумаешь. — воскликнула я. — Наставь на тебя заряженный пистолет, ты тоже вызовешь презрение. — Да, все мы вроде бы люди, пока на нас не наставили пистолет, — согласилась Маринка. — Ну а вы, Иван, особое мнение, кем бы вы хотели быть после смерти? — О, — сказал мой папа, я часто думал об этом. Я бы хотел стать консультантом. Да-да, консультантом при престоле Всевышнего по правам и делам человека. Мне кажется, люди зашли в тупик. «Во всяком случае, мы сейчас в тупике», — сказала я. «Мне все это надоело», — обратилась я к Клопу. «Минуточку», — сказал Клоп. «Давай для начала все-таки прихлопнем эту запретительницу». Депутатша опять законючила. «Клоп, прикажи связать меня?» — заявила я. «Ты чего? Разве тебя это не вдохновляет?» — удивился Клоп. «Ты сама говорила, что взрослые скучные люди. Зачем их жалеть?» «Я выхожу из игры», — сказала я, не вдаваясь в подробности. «Я не хочу быть пиратом». «Вот как!» — нахмурился Клоп. «Я понимала, что он ради меня затеял захват яхты. Любовь, к сожалению, способна на все». «Ты уверена?» «Весьма уверенно», — сказала я, для солидности употребив слово «весьма». Клоп приставил пистолет к своему виску. «Вы мне надоели! Я ухожу из жизни, чтобы не потерять лицо!» «Стой!» — сказала я, выступая вперед. «Ты мне нужен! Останься! Правду говоришь!» Я кивнула. «Я тебе нужен!» Клоп поднял руку с пистолетом и пальнул в небо. У меня от выстрела заложило в ушах. «Мы с тобой поженимся?» — спросил Клоп. «Ладно, но не сегодня!» — прочищала я пальцами уши. «Обещай выйти за меня замуж! Ну, обещаю!» Он обрадовался, взял и выбросил пистолет. Далеко в море. Хотя взрослые были еще со связанными желтой веревкой руками, они сразу повеселели. Как-то незаметно они развязали зубами друг другу руки. Мне понравилась твоя игра, серьезно сказал Матиас и пожал клапу руку. Внимание! Вдруг полный эйфории закричал дядя Юра. Это был игрушечный пистолет. Команда была предупреждена. Мы решили с клапом вас немножечко попугать. Он Обнял клопа и залился смехом. «Яблоко от яблони! ха ха, -ха Бывший бандит и сын бандита вместе от восторга упали под стол. «Да ну вас, проказники!» — облегченно рассмеялась моя мама. Вслед за ней рассмеялась Юля. Из зеленой она становилась зелено-розовой, как пастила. «Даже мой папа хихикнул миролюбиво. Все веселились!» И только Матиас сохранял сумрачный немецкий вид, но и он не сдержался. Тоже захохотал. «Это что у вас тут была за стрельба?» Поднялась на палубу розовая мышь и остановилась в дверях. «Коворящая мышь!» Уставившись на нее, продолжал хохотать дядя Юра. «Не может быть! Я после этой стрельбы, должно быть, сошел с ума!» Мой папа снова принялся за черную икру. «Все-таки наша лучшая иранской, сказал он маме, кушая ложками сразу из трех вас. «Икорный патриот», усмехнулась мама. «Зря смеетесь», строго сказала розовая мышь дяди Юре. «Отстань, по тебе плачет мышеловка», замахал на нее руками дядя Юра. «Она игрушка из будущего», объяснила я. я. «Мышиный киборг!» — настаивала на своем розовая мышь. «Чего они стреляли?» — шепотом спросила она у меня. «Ничего страшного!» — сказала я. «Эту мышь надо запретить!» — заявила депутатша Юля. «Это антирелигиозная мышь. Отрыжка язычества. Она оскорбляет мои православные чувства». Дядя Юра схватил розовую мышь за лапу, дернул и... Оторвал ее! Я заорала! Мышь тоже! На! Отдал мне лапу дядя Юра. Я держала ее лапу в своей руке. Папа рванулся спасать мышь, но как? Чего орете? «Чего ревете?» — поджал губы дядя Юра. «Несите клей!» Команда в сером помчалась за клеем. Клей был доставлен. «Давай! Приклеивай!» — приказал мне дядя Юра. Дрожащими руками я стала приклеивать. Но не приклеивалась. Как надо, потому что клей разъедал резину, которая торчала из рваной лапы розовой мыши. Мышь стиснула зубы, чтобы не орать от боли. «Все это делалось без анестезии!» «Почему этот гадкий клей разъедает резину?» Обратилась я к взрослым в полном отчаянии. «Не знаю», — безжизненно пожал плечами папа. «Кто же его знает?» — пародируя папу, пожал плечами дядя Юра. «Да выброси ты ее и купи себе новую!» — нетерпеливо выкрикнула депутатша Юля. «Зачем вы, взрослые, существуете, если даже не знаете, почему колей разъедает резину?» – возопила я. «Кажется, рука все-таки приклеилась», – присмотревшись к пациентке, сказал Клоп. В этот момент зазвонил мамин телефон. Я узнаю его по звуку. У нее такой космический звонок, он всех гипнотизирует. Мама вынула из сумочки, телефон тихо прочитала на мониторе. «Неизвестный!» «Я не люблю, когда номер неопределен», — сказала она, обращаясь к папе. «Возьми, возьми», — посоветовал папа. «Наверное, это из России». «Алло!» Чем дальше она слушала, тем больше у нее на лице выражалось беспокойство, переходящее в панику. «Простите, это кто?» — спросила она. Было слышно, что там кто-то говорит уверенным, размеренным голосом. Она в волнении обвела взглядом папу, дядю Юру, меня и слабым голосом произнесла. «Хорошо?» Телефон рассоединился. Все смотрели на маму. «Очень странный звонок!» – растерянно сказала мама. Кто звонил? Спросил папа. Не знаю. Позвонил какой-то человек и сказал, что мы все должны покинуть яхту, потому что скоро будет страшный шторм, и если не переедем на остров, мы погибнем. Дядя Юра сказал: Шторма не будет. Это мелкий гад. Пранкер. У меня клоп этим тоже балуется. К сожалению. «Шторм будет», — сказал Матиас. «Я не знаю, кто вам звонил, но он прав». «Хитрец! Ты хочешь всех нас затащить на свой остров?» — закричал дядя Юра. «Ну что нам шторм?» — сказала мама. «В конце концов, я люблю приключения». Как-то крепкая!» — сказал дядя Юра ей никакой шторм не страшен матес покачал головой у вас дети я бы и не стал из за них рисковать согласился папа не будь трусом сказала мама впрочем ты можешь ехать на остров с детьми мудрое решение поддержал маму дядю юра вы с матесом валите на остров голосуем Предложила Юля. «Я, как депутат, не могу не проголосовать. Кто за то, чтобы детей отправить на остров?» Все подняли руки вверх. «Единогласно!» «Кто хочет остаться на лодке?» «Я не могу настаивать», вмешался Матеас. «Но я бы все-таки...» Предложил вам всем переночевать у меня. У меня тоже весело. Давайте голосовать, строго сказал дядя Юра. Кто за то, чтобы остаться на яхте? Мама первая подняла руку вверх. За ней дядя Юра и Юля. Тогда я тоже подняла руку. Ты хочешь остаться? Спросила мама. Я люблю бурю сказала я я воздержался сказал папа я готов рисковать всем кроме детей бури не будет сказала мама почти с сожалением вы посмотрите какой закат солнце тихо садилось в розовое море, и мы все это оценили в общем так сказал дядя юра детей мы отправляем сыняней в придачу сказала мама А ты решай, как хочешь, сказал дядя Юра папе. Пусть едет, сказала мама, у них есть что обсудить с матесом. Матес, вы любите умные разговоры? Очень, воскликнул матес. Мой муж специалист по умным ля-ля. Да что вы меня выталкиваете на берег, вдруг возмутился папа. В конце концов, я тоже люблю бурю. Ну и люби себе на здоровье. Пожала плечами мама. Няня собрала мои вещи, и папа с мамой вышли нас провожать. Клоп взял меня за руку. Ему не терпелось остаться со мной вдвоем. Маринка стояла с зеленым рюкзачком за спиной. На рюкзачке была изображена большая божья коровка. Мама ласково обняла меня. С кем ты будешь сегодня ночью спать? С розовой мышью. Диана держала пришедшую в себя после операции розовую мышь на руках. «Ну, да», — сказала я. «Правильное решение», — одобрил папа. «Пока», — сказала я ему. «Смотри, не утони во время бури». «Я могу позволить себе так сказать папе, но не маме. Сама не знаю почему». «Не утону», — подмигнул папа. Клоп пожал по взрослому руку сначала моему папе, потом маме, стильно наклонив при этом голову, как это делают маленькие немцы. Дядя Юрий, он дурашливо помахал рукой, расставив пальцы, как пальмовую ветку, а с Юлей вообще не простился. Матиас завел мотор, мы поплыли к острову. Я встала в лодке и весело стала махать родителям. «Пока! Пока! Прощайте! Прощайте!» запрочитала рядом со мной Матиас на ломаном русском языке. «До завтра!» — кричала, сложив ладошки в трубочку Маринка. «Я вас больше никогда не увижу», — прочитал Матиас. «До свидания навсегда!» «Да чего же плохо этот немец владеет русским языком?» — удивлялась я. Остров был каменистый с невысокой растительностью, как будто его объели козлы. На пристани нас встретил местный матрос, помог вылезти. «Почему у вас остров называется необитаемым, если у вас здесь есть даже матрос?» — спросила я. «Он не в счет», — усмехнулся Матиас. «А вы? Вы ведь тоже здесь живете?» «По большому счету, я тоже не в счет», — ответил Матиас и очень странно на меня посмотрел. Не только Матиас с матросом жили на необитаемом острове. Там были еще повар, кухарка, какие-то молчаливые слуги. Они все были из страны под названием Перу. Из животных на острове обитали пара шакалов, несколько зайцев и облезлый кабан. И еще там был вертолетчик. Когда мы зашли в дом, в котором не было входных дверей, и который, казалось, весь состоял из сквозняков, Матиас сказал, «Ну что, пьем чай?» «Нет», — сказали мы хором с Клопом и Маринкой. «Купаемся в бассейне с голубой подсветкой?» «Это можно», — равнодушно ответили мы. «Или полетаем на вертолете», — предложил Матьес. «Да! Да!» — в восторге закричали дети, хотя я прямо подавилась от страха. Я никогда еще не летала на вертолете. Тут мы заметили, что возле дома стоит малюсенький, как мелкая стрекоза, вертолет. Матиас позвал вертолетчика. «Это военный летчик Эдвард», — представил его Матиас. «Американец. Воевал на разных войнах». Эдвард улыбнулся. «Хай, вы убивали людей?» — заинтересовался Клоп. «Я... много что делал на войне», — бодро кивнул Эдвард. «Что, правда убивали?» — спросила я. Я знала, что есть люди, которые умеют убивать людей, но мне не доводилось с ними близко познакомиться. «Я убивал, меня убивали», — развел руками Эдвард. Мы залезли в вертолет, пристегнулись и надели очень большие наушники, отчего тут же превратились в героев мультиков. Диана с Маринкой и розовой мышью остались на земле. В стрекозе им не нашлось места. Вертолет затрясся, как злой колдун. Мы летели над островом. Матиас сообщил в наушнике, что сейчас мы увидим старый маяк. Маяк стоял на скале. «Там кто живет?» – спросил я сквозь шум. «Этот маяк построен в 1905 году», – начал Матиас. «До нашей эры?» – проявила я свою рудицию. «Ез!» – обрадовался Матиас. «Во всяком случае, не раньше». «Когда-то там жил смотритель с семьей, но теперь маяк работает в автоматическом режиме». «Там много летучих мышей», — сказал вертолетчик. «И привидений», — добавил матес «Вы их видели?» — обмерла я. «Ну да, наш вертолетчик тоже может быть привидение». Вертолетчик стал нервно хохотать. «Разве привидение может управлять вертолетом?» — усомнился Клоп. «Это должно быть очень продвинутое привидение». «С привидениями страшно летать», — сказала я. «Они ведь не рискуют жизнью». «Да, но они рискуют смертью», — сказал Матес. Мы переглянулись с Клопом, но промолчали. «Я погиб на Вьетнамской войне», — признался вертолетчик. «Где, где?» — не поняла я. «Во Вьетнаме!» «Это где-то на Донбассе?» — спросила я. Ответа я не услышала. Наш вертолет вылетел в море, и мы увидели яхту дяди Юры сверху. Она спокойно покачивалась на волнах. Из нее, как из трубы, в небо поднимался столб веселой музыки. Мы высунулись и присмотрелись. На верхней палубе моя мама танцевала с дядей Юрой, а папа с депутатом Юлей. Все четверо были в одних трусах. У депутатши были распущены медные волосы, а на больших грудях болтался огромный золотой крест. Мы еще разглядели четырех девушек с бутылками шампанского в руках. Они тоже были в трусах. Они все приближались к нудизму. Я уверена, что люди будущего будут состоять из одних нудистов. Наконец они услышали и увидели вертолет, уставились в небо и догадались, что мы — это мы. Они стали махать нам, но, по-моему, мы им помешали. Во всяком случае, Юля скорее не махала, а отмахивалась от вертолета, как от навозного жука. Мы полетали-полетали над ними, а потом еще долго летали просто так по вечернему небу. После полета Матиас показал нам наши комнаты. Было две детских. Как разместиться? нам вдвоем с маринкой брату сестрой или как давай спать в одной комнате предложил мне клоп диана возмущенно пожала плечами этого еще не хватало а что тут такого сверхъестественного удивилась я клоп будет спать с одной стороны дивана я с другой я позвоню маме сказала диана она танцует предупредила я ладно великодушно разрешила Диана. «Спите валетом!» Мы с Клопом открыли шкаф. Там было много чужой детской одежды. Мы обрадовались и решили устроить маскарад. Я нарядилась в костюм мальчика-моряка и надела белую бескозырку. Клоп долго думал, что бы ему надеть, и в конце концов нарядился девочкой. На нем было синенькое платье со звездами и белой колготки. В ящике мы нашли золотой девичий парик. Клоп с моей помощью надел его на голову. Взявшись за руки, мы подошли к длинному в ползеркалу. Эффект превзошел все мои ожидания. На нас смотрели мальчик-матрос и очаровательная девочка с милыми щечками. «Ну, как мы?» — обернулась я к розовой мыши. Она пригляделась к нам. «Маруся, ты восхитительна!» «Сильный матрос!» «А ты?» Она задумалась. «Девочки в одеждах мальчиков выглядят более естественно, чем мальчики в одеждах девочек». «В каком смысле?» Не поняла девочка по имени Клоп. «В самом деле, его переодевание было гораздо более радикальным, чем мое». В «Тебе есть что-то...» «Не знаю, что», — сказала я. «Да-да, именно так!» — согласилась розовая мышь. «А мне нравится!» — сказала девочка-клоп. «Пойдем покажемся Диане!» Мы вбежали в комнату Дианы. К нашему удивлению, она была не одна и в странной позе. Над ней навис Матеас, и мне было видно, что он хочет прокусить ей шею. «Что за дела?» — вскричала я. «Что вы себе позволяете, матес? Прочь!» «Не смейте кусать Диану!» Он повернулся ко мне, и я увидела его зубы-клыки. «Ах, вот что!» — сплеснула я руками. «Так вы, оказывается, еще и вампир!» «Вампир-дилетант». «Вампирю по выходным», — закровожадничал Матьяс. «А сам-то ты кто, матросик?» «Диана — моя няня, в сущности, моя частная собственность!» нечего точить об нее зубы так ты маруся усмехнулся клыками матес так бы сразу и сказала маруся закричала диана да ты как ты меня напугала она закуталась в простыню все таки надо стучаться прежде чем врываться в мою комнату ну и что что он вампир он даже еще не успел мне ничего ужасного сделать а это что за милашка заинтересовался Матес? «Маруся, где ты ее откопала?» Клоп сделал реверанс, как настоящая девочка. «Это Маринка?» — поморщилась Диана. «Догадайся», — сказала я. «Клоп?» — ахнул матес. «Ничего себе! Подари его мне!» «Кого?» — спросила я. «Клопа!» «Но его нет. Есть девочка!» «Ну, подари мне эту девочку, пусть живет у меня на острове!» «А где вы видите девочку, кроме меня?» «Боже!» — вскричал Матиас, «эти русские могут запутать даже вампиров!» В комнату вбежала Маринка. «Что у вас происходит?» Увидев нас в костюмах, она закричала, «Я тоже хочу быть другой!» «Ладно, — сказала Диана, — валите отсюда, дайте мне, наконец, пообщаться, — «С вампиром». «Да, неплохо быть мальчиком», — сказала я, раздеваясь перед сном. «Прямо чувствуешь в себе мужество. Ты бы меня любил, если бы я была стыколкой, спросила я клопа. «Ну да, если бы я был девочкой, а так, пожалуй, нет», — покачал головой клоп. «Интересно все-таки устроена жизнь», — сказала я. «Столько всяких...» «Пикантных условностей?» «Я устал быть девочкой». Клоп швырнул золотой парик на пол и почесал взлохмаченную шевелюру. «Милый», — сладко ёкнуло у меня что-то внутри живота. «Ага, а мне предстоит быть девочкой всю жизнь». «Почему здесь так много детской одежды?» — вслух задумалась я. «Надо спросить у вампира Матиаса». Клоп на глазах превращался в мальчика. «Ты думаешь, он пристает к детям тоже?» «Конечно! Сосет детей, как леденцы!» «И нас с тобой тоже! Все может быть!» Я уткнулась ему в подмышку. «Не бойся!» — сверкнул глазами Клоп. «Я гну подковы! С раннего детства я мою ноги в беде, и я тебя защищу!» «Ты похож на Иисуса Христа!» — воскликнула я. — Да, похож. — Краем глаза и краем уха, — согласился Клоп.